Глава 28. Невидимый для радаров самолет — огромное преимущество и залог нашей будущей победы. Крыло ястреба, а именно так называлось это чудо техники, еще и обшит зеркальным материалом, из-за которого его и просто невооруженным взглядом разглядеть тяжело. Благодаря этому самолету мы смогли собрать ударный отряд, состоящий из бойцов разных княжеств в Твери. И сделать это незаметно, чтобы враг не спохватился и не воспользовался тем, что наши гуру покинули свои фронты стояния. Некоторым членам нашего отряда пришлось спешно обучаться управлению космодоспехом. Мобильность — наш главный козырь. Хорошо, что за последнее время, благодаря постоянному использованию доспехов и пополняющейся базе данных, наши инженеры смогли отработать алгоритм, по которому сейчас обучиться управлению космодоспехом при должном таланте и упорстве. Стало проще. А так как в этот раз обучались управлению, считай, одни гуру, в их упорстве и таланте можно было не сомневаться. В итоге худо-бедно летать за пару дней они научились, но ну и самуничтожать доспех тоже, на всякий случай. Итого в нашей спецоперации участвуют аж 5 гуру, плюс 15 мастеров-космодесантников, ну и мы с Арвином. 22 человека. Прекрасная цифра и вся эта команда разделена на две группы — основную и нашу. Как же хорошо иметь самолет-невидимку. Несмотря на то, что границы княжеств находятся под особым надзором, я, Андрей Боленский, Арвин и Ярый без труда вылетели из Твери и высадились недалеко от одной малопопулярной трассы на северо-западе Москвы, где нас уже ждали проверенные люди. Многоуважаемые господа! «Признаюсь, необычно видеть столь высокопоставленных людей в таком виде», — проговорил грязный, сгорбившийся старик со спутанной седой бородой. «Ну что ж вы, мы всего лишь несчастные люди, с которыми жестоко обошлась судьба». Сдержав улыбку, проговорил я и поправил накладную черную бороду, путники, сбившиеся с пути жизни. «Зовите меня Федор. Это Темыч», — указал я на Арвина, «Дед Михалыч» — на Оболенского, и Яшка. «Тоже мне, Яшка!» — буркнул себе под нос Ярый. «Лучше бы снова Юрмал был. Не обращая внимания на его ворчание, я продолжил. А вас как величать, брат, по несчастью?» Космоты дед хмыкнул и пожал плечами. «Дед Максим. Все вы тут деды Максимы, что ли?» «Некоторые», — кивнул он. «Эх, смотрю, старик Архун вас многому научил. Было бы невежливо просить о помощи, не зная чужих традиций». Улыбнулся я, имея в виду излюбленные фразочки нищих, которые они используют в беседах между собой. Спустя 20 минут мы в пятером погрузились в ржавую скрипучую колымагу. За руль сел сам дед Максим. Подождем, пока уедет подальше. Кивком головы дед указал на синизаторскую машину, тронувшуюся с места перед нами. Яры поморщился и покачал головой. «Поверить не могу, что мы туда, свои драгоценные...» Ему даже слова сейчас давались с трудом. «А ты давай не ссы в трусы», — прокряхтел Арвин, мотнув грязной бородой и хлопнул Ярова по плечу. «Еще целый день в них ходить. Ишь, нюни распустил. Ладно бы обычная говновозка была, тогда ясно, а это...» Тьфу. «Да знаю, я возмутился Ярый. Но ведь воняет все равно. Пусти. Чистая внутри». «Ишь, ты неженка. Ты шо, цветочек аленький для красной девицы?» Или брат наш, по несчастью, заблудший по дороге жизни, а?» Арвин продолжил кудахтать и наседать на изумленного Ярова. Во всем этом шуме и гаме я едва расслышал усталый шепот великого князя Тверского в образе старого бродяги. Кто-то слишком сильно погрузился в роль. Разумеется, это высказывание не ускользнуло от острого слуха Арвина, сидевшего рядом с Андреем оболенским В общем, Арвин с радостью сменил цель а между тем осенизаторская машина с двойным дном скрылась из виду. Два года назад мы с Андреем Оболенским подарили ее таксисту Иштвану, тому самому иностранцу-извозчику, который перевозит все, что угодно, не интересуясь содержимым. Меньше знаешь, крепче спишь. Главная идея его бизнеса. Именно этот человек подвозил троих бородачей, когда на великую княгиню и книжом Тверских напали по дороге в аэропорт. Я, Ярый и Арвин — Тогда успели как нельзя вовремя. А позже, когда истинные Аболинские устраивали в Твери переворот, именно Иштван привез нам на подмогу Арвина и Ярова. С тех пор наши СБшники время от времени пользовались его услугами. Как и услугами общины нищих. Так уж сложилось, что с этими ребятками я на короткой ноге. Налаживал с ними отношения еще до того, как стал Аболинским. Наша машина наконец-то тронулась. за Заточку, стамеску... Сейчас будет замес тут». Коснулась слуха бормотания Арвина с заднего сиденья. Повернув голову, я с любопытством уставился на своего друга. Измазанное грязью лицо, черная борода, не скрывающая улыбки. Огонек в глазах. Арвин раскачивался взад-вперед и напевал. «О, на стрелу! Мы едем на стрелу!» Все понятно. Кайф от жизни у него последнее время зашкаливает. Мы ехали по неосвещенной трассе, и через некоторое время впереди показались огни автострады. «Паспорта у всех есть?» Не оборачиваясь, спросил наш водитель. «У всех», — отозвался я. «Подготовили», — подтвердил Арвин, прекратив петь. «Еще пожамкали их так, чтобы как из жопы были». «А что, шмонают, брат?» «Еще как!» — отозвался дед Максим, усмехнулся и добавил. «Сказал бы я спросить это пару дней назад, но допекли людей эти проверки». И так едва держались. В общем, после того, как народ повалил на улице с криками «Долой, Годуновых!», подлых предателей, гайки немного пооткрутили. Вот, значит, как. Испугались гада годуновы Откинувшись на пыльную спинку сиденья, проговорил Арвин. И заерзал, пытаясь разместиться поудобнее. Все-таки сидеть на заднем сиденье старой машины трем широкоплечим мужчинам не очень-то комфортно. Ему удалось сменить позу, лишь растолкав недовольных Ярова и Аболенского. Хмыкнув, Арвин изрек. «Все, что сейчас остается этим гадом, так наплевав на все пойти за головой князя Енисейского». «Если только успеют», — усмехнулся дед Максим. «В итоге по ночной Москве мы проехали без происшествий. Пролетели аж пять патрулей, и только один нас остановил. Но когда дед Максим покрутил скрипучее весло ручного стеклоподъемника, и полицейский полной грудью вдохнул царящий в машине аромат. В общем, нас отпустили даже без проверки документов. «Все, приехали», — проговорил дед Максим, когда машина завернула в какие-то темные дворы и остановилась. «До Кремля еще пилить и пилить», — возмутился Арвин. «Пилите, Тема, пилите. Вы же не думали, что вас прямо в канцлерские хоромы подвезут?» Счастливым голосом ответил ему Ярый. Мой верный мастер, оказавшись на свободе не скрывая блаженной улыбки, разминал широкую спину и втягивал ноздрями свежий вечерний воздух. «Ух ты, какой борзый!» — усмехнулся мой лучший друг. А тем временем дед Максим пытался закрыть дверь машины. Удалось это ему лишь четвертого раза, когда старик, не выдержав, вдарил по ней ногой. «Форк меня, Дири, даже вмятины не осталось!» — удивленно проговорил Арвин, разглядывая на двери грязный след от максимовского сапога. «Раньше-то все делали из металла», со знанием дела проговорил дед Максим. «А теперь из картона. Старые машины, самые надежные. Зато комфорта в них меньше, чем в седле», проворчил Арвин. «Воняет больше», добавил Ярый. Дед Максим осуждающий посмотрел на него и покачал головой. «Когда ты пытаешься быть незаметным, вонь — твой лучший помощник. не понимающий этого не смеет называться братом и входить в нашу обитель». Ярый растерянно хлопнул глазами и уставился на него. Я застроил осуждающее выражение лица. Мастер тяжело вздохнул и склонил голову перед дедом Максимом. «Простите меня, учитель», — сглупел я по незнанию. Дед Максим посмотрел на него и, одобрительно улыбнувшись, произнес. «Извинения приняты. А теперь пойдемте». Он первый зашагал к заросшему кустарником двору. «Что вот так просто принято?» — опешил Арвин. «Даже канализацию в наказание драить не заставишь». Дед Максим ничего ему не ответил. Оглядываясь по сторонам, мы прошли вглубь двора и остановились возле бетонированной площадки с четырьмя канализационными люками. В очередной раз осмотревшись, дед Максим, натужно хекнув, поднял один из люков. «Скорее, братья!» Лукав улыбнувшись, он махнул нам рукой, чтобы благородные господа веселее шевелили булками. Я спускался первым. Внизу было темно хоть глаз, Кали. Однако, когда я ступил на твердую поверхность, сразу понял, что места вокруг хватает, и отошел в сторону. За мной спустились все остальные. Когда отцепился от лестницы наш замыкающий, дед Максим, глаза мои привыкли к полутьме. Я видел, как, пошарив рукой слева от лестницы, он нащупал фонарик. Нам заранее советовали ничего с собой не брать, кроме липовых паспортов, на случай обысков. Дед пошел первым, попутно рассказывая, что канализация проектировалась таким образом, чтобы в ней имелись эдакие сухие отнорки. Островки безопасности, как их называли работники прошлого, мол, если резко начнется ливень и поднимется уровень сточных вод, и в этот момент внизу будут работники, у них имелся шанс спастись, добраться до островка, расположенного выше, и переждать. Но сейчас они не так востребованы, как раньше. Уровень воды в реке стал сильно ниже, деловито объяснял старик. В общем, островки эти облюбовали члены общины. Местами даже двери поставили и перегородки. Слушай, дед Максим, а скажи, правда, что на самом деле денег у вас хватает? Что все истории о тайных богачах, о том, что под личиной заброшенной халупы в рабочем районе скрывается роскошный дом с дорогим ремонтом, правда? Наседал на старика Арвин. Тот лишь загадочно улыбался. Пока мы шли, я запоминал дорогу. Обычному человеку тут легко заблудиться. Так еще и нищие, по словам деда Максима, часто меняют от Норки. С одной стороны, кажется, будто идем одни по этой канализации. От чего как-то жутковато. В один момент проворчал яростный воин, мастер живы и космодесантник Яропол Клютнев. С другой же, мне кажется, что на нас пялятся из темноты. А это еще сильнее жути нагоняет. Не кажется тебе? Иногда и правда пялятся. Успокоил я его. Дед Максим водил нас по канализации чуть больше двух часов, прежде чем мы остановились у тяжелой двустворчатой двери. Старик замысловато постучал, выбив рваный ритм. Через 37 секунд дверь открылась. Ну что сказать. Жилой от норок я как раз примерно так и представлял. Разделен на зоны комнаты. Все до кровати, гамаки, провода удлинителей. Даже кухня есть с холодильником. Правда, все грязно и старенькое. Из новых чудес техники в этом отнорке имелось только то, что ни по какой логике в нем иметься не должно. Четыре комплекта космодоспехов. «Форковать дерьмо, как так-то?» — сплеснул руками Арвин. «Как они умудрились прибыть сюда раньше нас?» «Вас незаметно провести сложнее, чем то, что в машине Штвана», — улыбнулся один из жителей отнорка. Старик с белоснежными зубами. Искусственными, если приглядеться, и, вероятно, съемными. Но если бы вы поехали в тайном отделе его машины... Нет-нет, спасибо, — поднял руки Арвин. Мы выбрали долгий, но безопасный путь. Надеюсь, доспехи тоже никто не видел. Не видел, но патрулей Штлану пришлось проехать больше, — проговорил белозубый дед. Я слушал их беседу в полухо, осматривая свой космодоспех. Вроде все нормально. Сняв шлем, надел его... Активировал и отключил отсроченное самоуничтожение. Мы активировали его заранее, на случай, если доспехи до нас не дойдут. После чего связался с остальной группой. Теми, кто был в любой момент готов вылетать на крылья ястреба. Народ поднимается, сообщил я Аболенскому и Ярому, которые уже тоже успели проверить доспехи и отключить таймер самоуничтожения. «Отлично», — бодро произнес мой лучший друг. «Одеваемся». Три минуты нам потребовалось, чтобы под любопытными взглядами членов общины облачиться в космодоспехи. Шлем я не надевал, обвел взглядом хозяев от норка и медленно кивнул. «Благодарю вас за помощь, от всего сердца. Я никогда не забуду ваш поступок», — произнес я. «Сочтемся», — махнул рукой белозубый дед. «Я верю, что ты не обманешь, отец императора. Ну а мы, ребята, не горды, если надо, о себе напомним» он усмехнулся и мы пожали друг другу руки а затем вышли из отнорка все нищие последовали за нами чего это вы праздничное шествие устроили глянув на них через плечо спросил арвин так любопытно как вы пройдете хмыкнул дед максим говорил уже стена минимум два метра толщиной от мощного взрыва может обвалиться и наверное там есть камень блокирующий живу справимся усмехнулся я Нужную стену нам дед Максим показывал еще когда мы шли к норку. Сейчас потребовалось 10 минут, чтобы до нее добраться. Когда Андрей Аболенский вежливо просил нищих отойти подальше в интересах их безопасности, со мной связались с крыла ястреба. «Наши на месте», — сообщил я. «Братья и сестры, сейчас мы увидим начало смены эпохи». В 15 метрах за моей спиной прозвучал голос беззубого старика. Взглянув на него, Арвин хмыкнул. «Прежде чем это случится, не нужно жене позвонить», — заявил он. «Вечно бы вам шутки шутить, уважаемый Темыч», — обреченно вздохнул дед Максим. «Не шутка это, а часть плана», — лучезарно улыбнулся ему в ответ «мой лучший друг». Княгининого Черкаска Юлия Евгеньевна Платова с достоинством перенесла удар, когда поняла, что вместо медового месяца Легендарного после свадебного времяпрепровождения воспетого в романтических книжках ее ждет оперативное управление княжеством, вставшим на военные рельсы. С новой ролью бывшая глава учсовета Алой Мудрости и бывшая великая княжна, с малых лет обучавшаяся управленческому делу экономики, неплохо справлялась. Да и новые родственники и местные управленцы помогали. На самом деле предыдущие князь и княгиня выстроили рабочую схему и передали сыну и невестке, вполне себе отлаженно функционирующий аппарат. Несмотря на это, нельзя сказать, что у Юлии Евгеньевны было мало работы. Наоборот, к тому же муж много влияния уделял военным делам, а затем и вовсе улетел на опасное задание. Но на следующий день после свадьбы он посвятил свою жену в огромную тайну. Дал персональное задание, которое мог доверить только ей. Поэтому, кроме работы княгини, Юлия сразу же заняла вновь созданный пост исполнительного директора три единства Важного ресурса, который уже приносит огромные деньги четырем княжским семьям, которым принадлежит, а заодно и служит, рупором правды. Однако исполнительным директором этой компании Юлия стала лишь для прикрытия, чтобы обосновать свое нахождение в главном офисе компании, расположенном в Новочеркаске. А учитывая, что офис работает круглосуточно, в том числе и пребывание здесь в темное время суток. И вот, сидя в своем рабочем кабинете, молодая княгиня пыталась сосредоточиться на деле, когда ей поступил долгожданный звонок. В четыре часа утра. «У них все отлично, здорово», — мысленно ликовала Юля, услышав голос мужа. «А теперь, ненаглядная моя, твой ход», — произнес через динамик телефона Арвин. «Считаю у тебя самая важная роль. По твоему приказу свершится судьба мира». «Я поняла. Можешь во мне не сомневаться», — серьезным тоном проговорила Юля. Княгиня была бы рада подольше поговорить со своим драгоценным князем, но время поджимало. Завершив разговор, она резко поднялась на ноги и вышла в коридор. Решительно цокая каблуками, княгиня Новочеркасская шла, не обращая внимания на немногочисленных сотрудников компании, кланящихся ей вслед. Она поднялась на третий этаж и прошла в самый конец коридора. Туда, где располагался один из самых бесполезных отделов, по мнению многих сотрудников, отдел выбора подарков. Все знали, что люди из этого отдела получают свою зарплату за то, что прочесывают гигантские просторы триединства, дабы найти идеи для подарков, а то и сами подарки, которые князья Новочеркасский, Енисейский и великий князь Тверской могут подарить своим близким деловым партнерам, да даже сотрудникам офиса на день рождения компании. «Приветствую, господа!» — выпалила княгиня, влетев в кабинет и захлопнув за собой дверь. Все пять сотрудников отдела подарков, которые именно сегодня работали всем составом в ночную смену, тут же вскочили со своих мест, сперва вытянулись по струнке, а затем поклонились. «Достаточно. Благодарю вас за ту брошь, которую его сиятельство подарил мне на женский день. Мне понравилось. А теперь возвращайтесь на свои места. Код 303. Активация второго уровня. Истинное лицо триединства. Лица сотрудников отдела подарков мигом изменились. Посерьезнев, лучшие специалисты мира информационных технологий, обученные по методике Архуна, вернулись за свои компьютеры и принялись с неимоверной скоростью бить по клавишам. Глядя на слаженную работу профессионалов, княгиня невольно вспомнила общеизвестную расшифровку названия триединства. Общение, отдых, торговля. Однако, выйдя замуж за Арвина, она узнала истинную трактовку этого термина, который закладывали в него четыре создателя, три князя и один гениальный ученый. Суть триединства — деньги, информация, власть. «Ваше сиятельство все готово к активации», — отвлек ее от размышлений один из программистов. «Что запускаем?» Вот это вот видео. С коварной полуулыбкой проговорила княгиня Новочеркасская, протягивая ему флешку.